Следователь дружески подмигнул приказчику, откашлялся и плюнул в окно. «Ну, до свидания, Прохор Петрович». Пожал он руку Прохора. «Ого-го-го! А ручка-то горячая у вас. Поправляйтесь, поправляйтесь. Десяцкий, останешься при больном. А вы, господин Громов, пожалуйста, никуда. Посидите дома, денечка три-четыре, пожалуйста».